Глава 36. Дорин устал слушать многочасовую болтовню ни о чем. Его раздражение нарастало, советники виртуозно владели искусством наговорить фраз, не сказав ничего по существу, и вдруг дверь распахнулась. В зал стремительно вошла Селена. На ней был черный плащ с глубоким капюшоном, Два десятка человек за столом, включая короля, замерли. Все смотрели на то, что покачивалось у Селены в руке. Шаул, покинув пост у двери, шагнул к Селене, но он остановился, увидев, что сжимали ее пальцы. Человеческую голову. Лицо жертвы было перекошено. На губах застыл крик. Черты лица были смутно знакомыми, особенно волосы мышинного цвета за которой Селена держала голову. Шаул опустил руку на эфес меча. Капитан был смертельно бледен. Гвардейцы, дежурившие в зале, обнажили мечи, но не двигались, ждали приказа капитана или короля. «Что это у тебя?» Загрохотал король. Советники и правители Южных Земель, успевшие приехать в Рафтхолл, разину рты, разглядывали трофей. Селена хищно улыбнулась. Посмотрела на одного из советников и направилась к нему. Никто даже, король, не произнес ни слова, когда Селена бросила отрезанную голову прямо на бумаге советника. По-моему, это принадлежит вам, сказала она, освободив руку. Голова качнулась и с глухим стуком скатилась на стол. Селена небрежно потрепала ошеломленного советника по плечу, затем обошла вокруг стола и уселась на свободный стул. Точнее, не уселась, а вызывающе развалилась на стуле. «Изволь объясниться!» – потребовал король. Селена скрестила руки на груди и снова улыбнулась советнику. У того позеленело лицо. Казалось, он ничего не видел, кроме злосчастной головы. Перед моим приходом сюда у меня состоялся небольшой разговор с человеком, избравшим себе имя могила. Это он убил принцессу Нихими. Могила был участником осенних состязаний и претендентом советника Мюльсона. Перед тем, как расстаться с собственной головой, он просил передать господину советнику горячий привет и не только привет. Селена бросила на стол маленький золотой браслет с выгравированными цветками лотоса, браслет, который Нихемия носила постоянно. Это урок для вас, советник. Говорю вам как профессионал профессионалу. Учитесь заметать следы. Вы поступили опрометчиво наняв бывшего претендента. Еще более опрометчивым было затевать убийство вскоре после того, как вы публично поспорили со своей противницей. Мюльсен умоляюще смотрел на короля Я тут ни при чем, пробормотал он, дрожа всем телом. Я не понимаю, о чем она говорит, я никогда не затевал ничего убийства. А вот могила говорила совсем другое. Вкрадчивым тоном возразила Селена. Дорин изумленно смотрел на нее. Сегодня она ничем не напоминала дикого разъяренного зверя, каким была в ночь убийство Нехемии. Но сейчас она балансировала на очень опасной грани. Да поможет ей Верт и им всем тоже. Подошедший Шаул схватил ее за локоть. «Что ты себе позволяешь?» Селена улыбнулась ему так, словно капитан приглашал ее на обед или на танец. «Я позволила себе сделать твою работу». Вырвавшись от него, Селена встала и вновь пошла вокруг стола. Вытащив из плаща клочок пергамента, она бросила его перед королем. Неслыханная дерзость, после которой ее должны были бы немедленно отправить на веселицу. Но король молчал. Шаол, не спуская руки с Эфеса меча, уже шел к ней. Дорин молился всем богам, чтобы между бывшими возлюбленными не завязался новый поединок. Только не здесь. «А если в нем опять пробудится магия, и отец это увидит?» Дорин и думать не смел о своей новой силе. Это было бы крайним безумием, зная, как настроены к нему советники. Достаточно одного слова отца, и он окажется в подземелье. Отец взял пергамент. Это был список, в котором принц насчитал полтора десятка имен. «Ваше Величество». И еще до трагической гибели принцессы я возложила на себя обязанность уничтожить ряд врагов короны. Предмет моего внимания вывел меня на них. Дорин понял, что отец сразу догадался. Она имела в виду Аркера. Принц отвел глаза. Селена говорила полуправду, держась самоуверенно и дерзко. На заброшенном складе она сражалась не за короля, а ради освобождения Шаола. Тогда зачем этот спектакль? Зачем она выставляет себя верной служительницей короны? Наконец, какую игру она затеяла с королем? Мюльсен по-прежнему трясся, бросая косые взгляды на отрезанную голову. Дорин не удивился бы, если бы советника вытащила прямо на своей бумаге. Так неужели это Мюльсен угрожал жизни Нихинии? Король пробежал глазами список и поднял глаза на Селену. «Отличная работа, защитница. Хвалю за службу». Селена и король обменялись улыбками. Такого жуткого зрелища Дорин еще не видел. «Скажи моему казначею, чтобы удвоил тебе сумму жалования за этот месяц», сказал король. Дорин чувствовал подступающую тошноту, вызванную неотрезанной головой могилы и негусто залитым кровью плащом Селены. В ее лице не осталось ничего от той девушки, которую он любил. Принц взглянул на Шаула и понял, что капитан ощущает то же самое. Селена церемонно поклонилась королю, затем наградила Шаола ледяной улыбкой и медленно пошла к выходу из зала, шурша своим окровавленным плащом. В зале установилась полная тишина. Потом Дорин услышал шепот Мюльсона. «Ваше величество, пощадите!» Но король уже приказал Шаулу припроводить советника в застенок. Селена не считала свое дело законченным, пожалуй, только по части кровопролития. Но прежде чем вернуться к себе и смыть из кровь могилы, ей нужно было нанести еще один визит. Аркер отдыхал. Дворецкий робко сообщил об этом, но не посмел задерживать Селену. Она промчалась по богато отделанному коридору и остановилась возле изящных двойных дверей, безошибочно определив, что за дверями хозяйская спальня. Аркер привскочил в постели, дотронувшись до забинтованного плеча. Увидев на поясе Селины кинжалы, он затих. «Замер». «Прошу меня простить», – прошептал куртизан. Селина стояла возле его ног, глядя на бледное, осунувшееся лицо Аркера и раненое плечо. «Ты просишь прощения? Шаол просит прощения? Весь этот дурацкий мир просит прощения?» «Я пришла не за этим. Рассказывай, что надо тебе и твоим дружкам-заговорщикам, и еще, что ты знаешь о замыслах короля!» «Я не хотел тебя лгать», — смущенно начал Аркер. «Но прежде чем рассказать тебе правду, я должен был убедиться в твоей надежности. Нехимия! Селина постаралась не вздрогнуть при упоминании имени принцессы. «Говорила, что тебе можно доверять, но я хотел убедиться наверняка». И, конечно, нужно было, чтобы и ты мне доверяла. И ты не нашел ничего умнее, как похитить Шаола? Странный способ укрепления доверия. Мы похитили капитана, поскольку считали, что они с королем задумали уничтожить принцессу. Я рассчитывал так. Ты придешь на склад и услышишь от самого Эстфала, что он знал об опасности грозящей Нехемии. Знал и ничего не сделал. Тогда ты убедишься, он враг». «Но если бы я знал, что ты обезумеешь и начнешь убивать направо и налево, я бы никогда не решился на такое». Селена покачала головой. «Твой вчерашний список. Имена людей, которые были на складе. Они действительно мертвы?» «Да, ты их убила». Чувство вины, захлестнувшее Селену, заставило ее опустить глаза. «Здесь я должна просить прощения». Она помнила имена убитых, пыталась вызвать в памяти их лица. Эту ношу она будет нести до конца своих дней. Даже смерть могилы и страдания, которые она ему доставила, прежде чем убить, этого она тоже не забудет. Я передала их имена королю. Он был доволен. У тебя появилось еще немного времени, дней пять. Аркер кивнул, укладываясь на подушки. Не химия. Она действительно была заодно с тобой? Ради этого она и приехала в Рафтхолл. Укреплять и исплачивать силы сопротивления на севере. Она снабжала нас сведениями, так сказать, из первых рук. Его слова подтвердили подозрения Селены. Ее потеря... Аркер закрыл глаза. Нам некем ее заменить. Селена проглотила вязкий комок слюны. Впрочем, ты бы могла. Осторожно произнес Аркер, вновь открыв глаза. Ты ведь родом из Террасена. «Думаю, тебе не безразлична судьба твоей родины, и ты понимаешь, что Терасен должен быть свободным». «Ты всего лишь трусиха!» Лицо Селены оставалось непроницаемым. «Будь нашими глазами и ушами в замке!» Прошептал Аркер. «Помоги нам. Ты поможешь нам, а мы найдем способ спасти всех, в том числе и тебя. Мы не знаем, каковы королевские замыслы. Известно лишь, что он нашел источник...» непонятной внемагической силы. И с ее помощью он создает чудовищ. А зачем, мы не знаем. Нехемия пыталась разузнать. Это знание могло бы спасти нас всех. Слова Аркера она обдумает потом, много позже. Селена видела, как Аркер с опаской поглядывает на ее забрызганный кровью плащ. И она нашла убийцу Нехемии. Глаза Аркера округлились. И что... Селена повернулась, приготовившись выйти. И заплатила долг. Советник Мюльсен нанял его, стремясь избавиться от занозы в боку. На заседаниях Королевского совета принцесса постоянно сажала его в лужу. Разбивала все его доводы. Мюльсен теперь в подземелье ждет суда. Селена решила, что обязательно пойдет на суд. И на казнь этого мерзавца тоже. На лице Аркера был страх вперемешку с печалью. «Ты принял стрелу, предназначенную мне». Тихо сказала Селена, глядя на его повязки. «Самое малое, что я мог сделать, затеяв этот хаос». Селена открыла дверь. «Напоминаю, у нас пять дней. Через пять дней король потребует предъявить ему твою голову. Подготовься сам и предупреди своих союзников». «Но...» «Никаких «но!»» Перебила его Селена. «Считай, что тебе крупно повезло. За этот гнусный спектакль я могла бы порвать тебе глотку». «Дело не в том, что ты уберег меня от стрелы, и не в том, какие у меня отношения с Шаулом. Ты мне соврал. Ты похитил моего друга. Если бы не это, если бы не ты, я бы в ту ночь была в замке». Аркер шевельнулся и тут же замер под сердитым взглядом Селены. «Я больше не хочу иметь с тобой никаких дел. Мне не нужны от тебя новые сведения. Я не хочу тебе ничего сообщать. Я не собираюсь быть вашими глазами и ушами». Твоя дальнейшая судьба? Мне наплевать на твою дальнейшую судьбу. Главное, чтобы ты убрался из города и больше никогда не попадался мне на глаза. Она шагнула в коридор. Селена. Она обернулась через плечо. Что еще? Прими мои искренние соболезнования. Я понимаю, как много ты значила для нее, а она для тебя. Охота за могилой временно сняла тяжесть с души Селены. После слов Аркера тяжесть вернулась. Селена понурила плечи. Она очень устала. Могила мертв. Советник Мюльсон в подземелье. Ей больше некому было воздавать по заслугам. Боги милосердные, как же она устала. «У тебя есть пять дней. Если замешкаешься и не уедешь из Рафтхолла, пеняя на себя, я убью тебя прежде, чем ты обнаружишь мое присутствие». Шаул стоял с безучастным лицом, весь сутулившись. Небольшая столовая в покоях, отведенных его отцу, была залита солнечным светом. Вполне уютная комната. Однако Шаул не торопился приступать порог отцовских покоев. За минувшие десять лет это была его первая встреча с отцом. Правитель Аниеля почти не изменился. Может, чуть посидел. А в остальном он был все таким же обаятельным. Шаул с неудовольствием подумал, что внешне он слишком похож на отца. «Завтрак стынет», — сказал отец, жестом приглашая сына к столу. Это были его первые слова. Плотно стиснув зубы, шаул-вошел, пододвинул стул, сел. Отец налил ему фруктового сока и, не глядя на сына, сказал. «По крайней мере, мундир сидит на тебе, ладно. А вот твой брат пошел в материнскую породу, долговязый и угловатый». Слова «пошел в материнскую породу» были как полевок. Шел внутренне, вспыхнул, но не показал виду. Капитан налил себе чая и стал намазывать маслом ломтик поджаренного хлеба. Ты так и собираешься сидеть молча? Или все-таки что-нибудь скажешь отцу? Что я могу вам сказать? Губы Эствола старшего растянулись в жиденькую улыбку. Учтивый сын, осведомился бы о здоровье и делах семьи. Я десять лет не был учтивым сыном, не понимая, почему я должен становиться им сейчас. Отцовский взгляд задержался на мече Шаола, оценивающий, взвешивающий. Шаол с трудом подавил желание встать и уйти. Напрасно он принял отцовское приглашение. Нужно было бы просто сжечь записку, которую отец прислал ему вчера вечером. Но вчера после того, как они с гвардейцами снесли Мюльсона вниз и заперли в камере, советника не держали ноги. Король отчитал капитана. Получалось, что Селена утерла нос всей королевской гвардии, выставив их круглыми дураками. Явление Селены и разнос, устроенный королем, все это сказалось на способности Шаула думать связно. Но какова Селена? Шаул не представлял, как ей удалось выбраться из своих покоев. Караульные не слышали ни малейшего шума. Дверь и окна были плотно закрыты. Когда он стал допытываться у Фалипы, та лишь ответила, что в течение всего вечера дверь спальни оставалась запертой. Опять у Селены появились какие-то тайны. Она соврала королю, выставив освобождение Шаола как сражение с врагами короны. Тайн было значительно больше. Шаол не представлял, можно ли в них проникнуть. Особенно сейчас, когда одно его появление вызвало у нее гнев. Гвардейцы, отправленные им в город, нашли в глухом тупике обезглавленное тело могилы. Даже когда они докладывали, им было явно не по себе. «И каковы же твои дальнейшие виды на жизнь?» «Что именно вас интересует?» Спросил Шаул. Он не притронулся ни к чаю, ни к хлебу. Отец откинулся на спинку стула. Когда-то от этого жеста Шаула пробивал пот. Далее следовал словесный допрос с пристрастием. Определялась степень – Сыновья вины, в том или ином прегрешении и мер наказания. Отец наказывал его за каждое проявление слабости, не оставляя за сыном никаких прав на ошибку. Но так было в прошлом. Наверное, отец забыл, что теперь шел взрослый человек, подчиняющийся только королю. Тебе по-прежнему нравится твое положение, ради которого ты пожертвовал своим правом наследника? Да. Наверное... Это тебя я должен благодарить за то, что мне пришлось сорваться с места и отправляться в Радхол. А если элуэйцы поднимут мятеж, тогда уже мы все выразим тебе свою благодарность». Слова отца испытывали его волю на прочность. Чтобы чем-то себя занять, Шаул откусил от намазанного ломтика и принялся тщательно жевать. Он не отвел взгляда и сейчас смотрел отцу прямо в глаза. В глазах эствола старшего мелькнуло нечто вроде одобрения. Он тоже взял ломтик хлеба, потом спросил. «У тебя, наконец, появилась женщина?» Шаул не поддался на эту провокацию. «Нет. Ты всегда был никудышным вруном». Медленно улыбнулся отец. Шаул смотрел в окно на голубое небо. В воздухе пахло весной. «Ради твоего блага. Надеюсь, она из знатного происхождения?» «Ради моего блага?» «Тебе, возможно, плевать на чистоту рода, но ты один из эстволов. Мужчины нашего рода не женятся на кухонных девках». Шал хмыкнул и упрямо тряхнул головой. «Я женюсь на ком захочу, и мне будет все равно, кто она. Кухонная девка, принцесса или рабыня. И вас это ничуть не касается». Отец сложил руки перед собой. Несколько минут он молчал. «Мать по тебе скучает? Хочет, чтобы ты вернулся домой». Это был удар ниже пояса. Шаул и здесь ничем не выдал своих чувств и лишь спросил: "А вы, отец?". Отец глядел сквозь него. Если Эллива поднимет мятеж, мы окажемся втянутыми в войну. А не понадобится сильный наследник. Если вы воспитаете Терина своим наследником, уверен, мой младший брат с этим справится. Тейрин ученый, а не воин. Он таким родился. Если Элуэ восстанет, то развяжет руки дикарям с белоклычьих гор. Аньель окажется первым городом, который они попытаются захватить. Они давно мечтают отомстить за все свои поражения». Отказ Шаола от прав наследования отец и сейчас воспринимал как удар по гордости и чести рода эстволов. Возможно, в другое время и при других обстоятельствах Шаол и позлил бы отца. Но в его жизни и так хватало злости и ненависти – Селена не двухсмысленно заявила, что скорее согласится есть горячие угли, чем снова посмотрит на него с любовью и нежностью. И отец ничуть не виноват в случившемся. Зачем его злить? Мое место здесь. Моя жизнь тоже. Жители твоего родного края нуждаются в тебе. Если не сейчас, то в ближайшем будущем. Неужели ты окажешься столь эгоистичным, что повернешься к ним спиной? Когда-то мой отец повернулся ко мне спиной. Сказано, это было так, словно Шау сейчас сидел за столом не с отцом, а с кем-то другим. Отец снова улыбнулся. Холодно, жестко. Отказавшись от титула, ты опозорил нашу семью. Опозорил меня. Конечно, поступление на королевскую службу без чести не назовешь. Ты сумел стать правой рукой наследного принца, это похвально. Когда Дорин станет королем, он вне всякого сомнения отблагодарит тебя за верность. Он бы смог сделать Аньель герцогством» и даровать тебе столько земель, что мы бы соперничали с владениями перантгона вокруг Марата. Отец, чего вы хотите на самом деле? Защищать горожан или обратить себе на пользу мою дружбу с Дорином? А если и то, и другое? Надеюсь, это признание не будет стоить мне заточения в тюрьму. У тебя ведь есть такое право. И ты, я слышал, довольно охотно им пользуешься. Блеск отцовских глаз подсказывал Шаолу, что отец успел узнать все последние новости – «Будь ты позговорчивее, я бы тоже мог договориться с твоей женщиной об условиях, на которых...» «Если вы стремитесь вернуть меня в Аньель, ваши рассуждения и доводы очень неубедительны». «А ты считаешь, мне необходимо тебя убеждать?» «Ты не уберег принцессу, и это поставило королевство на грань войны». «Ассасин женского рода, еще недавно согревавшая твою постель, теперь мечтает выпустить тебе кишки». «Что же ждет тебя в замке, кроме стыда?» «Или же ты хочешь превратиться в посмешище?» Довольно. Шаул ударил кулаками по столу. Посуда жалобно зазвенела. Он не хотел, чтобы отец вообще знал о селении и об оставшихся у него чувствах к ней. Точнее, об осколках чувств. Шаул не позволял слугам менять белье на его постели, поскольку простыни и сейчас пахли селеной. Когда он ложился спать, ему снилось, что она лежит рядом. «Я десять лет шел к тому, чтобы стать капитаном королевской гвардии. Ваши колкости и насмешки не заставят меня вернуться в Аньель». «Если вы считаете Терина слабым, пришлите его ко мне на выучку. Возможно, здесь он станет настоящим мужчиной». Шаул шумно встал из-за стола, шумно задвинул стул и потопал к двери. Пять минут. Его выдержки хватило ровно на пять минут. Возле двери Шаул повернулся и еще раз посмотрел на отца. Эстфал старший слегка улыбался. По всему было видно, что отец не отказывался от своих замыслов и сейчас обдумывал новые ходы. «И не вздумай говорить с ней», — предупредил отца Шаул. «Если вы только посмотрите в ее сторону, я забуду, что вы мой отец, и сделаю так, что у вас отпадет всякое желание когда-либо появляться в замке». Шаул не стал дожидаться отцовского ответа. Уходил он в подавленном состоянии, сознавая, что опять попался в отцовскую ловушку, словно и не было этих десяти лет».